«Ох, вы строго судите, роба», — сказал Бейли. «Строго вы судите, мой бедный мальчик. Все дело в том, что вы совсем не знаете Верхнюю Шотландию, горную страну, как мы ее зовем. У горцев совсем другой уклад, чем здесь у нас. Нет у них ни суда, народных представителей, ни Бейли, ни выборных властей, которые недаром носят меч и стоят на страже закона, как стоял мой отец, достойный декан. упокой Господь, его душу. И смею сказать как сам я стою в настоящее время вместе с прочими членами нашего Глазговского магистрата. А у горцев, как Лерт приказал, так тому и быть. Они не знают иного закона, кроме длины своего клинка. Палаш у них истец, а щит — ответчик. Кто сохранил голову на плечах, тот и прав. другой правды в горной стране не найти. Оуэн глубоко вздохнул. Признаюсь, такая характеристика не слишком укрепила во мне желание отправиться в страну, такую беззаконную, какой описал нам Бейли горную страну. Мы, сэр, добавил Джарви, мало говорим об этих вещах, потому что нам они и так хорошо известны. А что прок ухулить свою родину и порочить своих соплеменников перед южанами и чужестранцами? Только дурная птица гадит в собственном гнезде. Вы правы, сэр. Но так как меня толкает на расспросы не дерзкое любопытство, а подлинная необходимость, я надеюсь, вас не оскорбит мое желание получить от вас еще кое-какие сведения. Мне придется вести дела от имени отца с несколькими джентльменами, уроженцами этой дикой страны, и я должен обратиться к вашему ясному разумению и опытности, так сказать, попросить у вас светильник, чтобы мне не блуждать в потемках». Скромная доза лести не пропала даром. «Опытность?» — сказал мистер Джарви. «Да, опыт у меня бесспорно есть, и я сделал кое-какие подсчеты. Да и говоря между нами, я даже навел некоторые справки через Эндрю Уайли, моего бывшего клерка. Сейчас он служит у маквити и компания, но в субботу после службы он иногда выпивает стаканчик с прежним своим хозяином. И раз вы говорите, что намерены следовать совету Глазговского ткача, «Не такой я человек, чтобы отказать в нем сыну негацианта, с которым я издавна веду дела. И мой покойный отец, декан, тоже был не таким человеком. Я не раз подумывал зажечь светильник перед герцогом Аргайлом или его братом, лордом Айлеем. Зачем же прятать светильник под колпаком?» Но большие люди не стали бы слушать человека вроде меня, какого-то жалкого суконщика. «Для них важно, кто говорит, а не что. По сути, говорится. Тем хуже, тем хуже». То есть я не хочу сказать ничего дурного о мак -Колумморе. «Не кляни богатого и в спальне своей», — говорит сын Сираха, «ибо птица небесная может разнести твои слова, и уж бана длинные уши». Опасаясь, как бы за таким предисловием не последовала длинная речь, я прервал мистера Джарви, сказав, что мы с Оуэном будем держать строгой тайне все, что будет сообщено нам доверительно. «Не в том дело», — ответил Белли. «Я никого не боюсь. Чего мне бояться?» «В моих словах нет крамолы, но у горцев сцепкие руки, а я иногда заезжаю в их горные долины проведать кого-нибудь из родни, и мне не хотелось бы ссориться ни с одним кланом». «Да, на чем же мы остановились?» «Я, вы понимаете, основываю свои замечания на цифрах, а цифры, как хорошо известно и мистеру Оуэну, единственный подлинный и осязательный корень человеческого знания». Оуэн охотно подтвердил высказанное положение – столь согласные с его собственными взглядами, и наш оратор продолжал. «Горная страна, как зовется у нас этот край, дорогие джентльмены, представляет собой совсем особенный дикий мир. Площины, леса, пещеры, озера, реки, горы такие высокие, что самому дьяволу не долететь до их вершины в один перелет. В той стране и на островах, которые немногим лучше, а по совести сказать, даже хуже материка, Имеется около 230 приходов, включая аркнейский, где говорят, я сам не знаю, по-гельски ли, или на другом каком языке, но жители его совершенно не цивилизованный народ. Так вот, сэр, я кладу на каждый приход по самому умеренному счету 800 человек, не считая детей до 9-летнего возраста. И затем прикинем одну пятую на ребятишек 9 лет и моложе. Итого имеем население круглым счетом 8 разделить на 4 пятых, это будет у нас множимое, 230 множитель. Произведение, подсказал мистер Оуин с восхищением, следившее за статистикой мистера Джарви, составит 230 тысяч.